Thank you. Только после благополучного прибытия в Лондон Макс понял, насколько ему повезло, что его переправляли по коридору для особо привилегированных, по так называемой линии Пэта. Ее база находилась в Марселе, организатором системы переброски был Ян Гэроу, а после предательства и его ареста контроль над линией спасения перешел к врачу-бельгийцу, подпольное имя которого было Пэт О'Лири, а настоящее — Альбер Мари Жерис. Коридор переброски числился за сектором безопасности британского управления спецоперацией и первоначально был организован для спасения британских летчиков и секретных агентов, оказавшихся в тылу врага. Несмотря на постоянную угрозу предательства и ареста, вся цепочка работала на редкость слаженно. По ней удалось переправить более 600 человек. Однако, учитывая растущую напряженность в отношениях между генералом де Голлем с одной стороны, и Черчиллем и Рузвельтом с другой, разрешение использовать этот канал для переправки гражданского лица всего лишь потому, что генерал пожелал, чтобы это лицо присоединилось к армии освобождения Франции со штаб-квартиры в Карлтон-Гарденс, выглядело более чем странно. Причиной его стало недавнее прибытие в Англию супруги генеральского адъютанта мадам Франсуаза Шарлеруа в девичестве Фанни Зарифи. Чья тёзка и тетка, Фанни Власто, рода Каначчи, вместе со своим мужем, доктором Жоржем, рода Каначчи, передали свою квартиру в Марселе в распоряжении Пэта Олири. Там была устроена конспиративная квартира для перебежчиков. Обо всем этом Макс понятия не имел. Лежа под кучей свеклы в тряском грузовике, он думал, что уже никогда и никуда не доберется, потому что ему казалось, будто от тяжести у него сломался позвоночник». И уж, конечно, он меньше всего ожидал, что вскоре ему предстоит встретить удивительную женщину, которая станет его женой. Она была известна как Серая Крыса. В гостиную Джорджа и Фанни рода каначчи Максу представила крысу ее приятельница, Элизабет Хаденгест, под ее настоящим именем Маргарет Роудс или просто Пегги. Серой крысой ее окрестили немцы, потому что она всегда от них ускользала. «Крыса, которая крысоловым не дается», — шутливо сказала ее подруга. Макса удивило полное спокойствие, можно даже сказать веселье, которое царило в обшарпанных апартаментах рода Каначчи, и вскоре ему стало ясно, что эту атмосферу создает своим присутствием именно серая крыса. Красота ее бросалась в глаза, несмотря на то, что сама она сделала все возможное, чтобы ее скрыть. Грива белокурых волос топорщилась во все стороны, словно ершик для бутылок, и выглядело это так, будто она не мыла голову целый месяц. На ней была большая клетчатая мятая рубаха, застегнутая на все пуговицы, до самой шеи. Длинные рукава тоже были застегнуты. Туалет дополняли обвисшие вельветовые штаны и парусиновые туфли. Макс подумал, что она похожа на бродяжку. на нищенку, которую волей случая занесло на тайные тропы войны. Зато глаза у нее были, как огромные бездонные озера, а под странным камуфляжем угадывалось гибкое, грациозное тело. К тому же в ней кипело столько энергии, что казалось ей тесно в стенах одной комнаты. «Вам повезло, что она отправится вместе с вами. В драке она стоит пятерых мужчин». Крыса громко расхохоталась. ты даешь, милочка», — давясь от смеха проговорила она. «Ничего себе рекомендации для девушки. Так что, Никола, решишься ползти сквозь колючий кустарник через испанскую границу с девицей, которая задушила мужчину вот этими руками?» Ей было двадцать четыре. То есть на десять лет меньше, чем Максу, и она уже побывала замужем за марсельским бизнесменом Марисом Леото. Через год после свадьбы его схватили и замучили в гестапо, пытаясь выяснить ее место пребывания. До и после свадьбы Пегги всегда говорила о нем как о самой большой любви в своей жизни. Она тогда ушла от погони на лыжах и неслась так стремительно, что преследователи не смогли схватить ее, несмотря на то, что немцы задействовали авиацию. Один раз она спрыгнула с поезда на полном ходу. Однажды ее все-таки задержали, Но в тюрьме она так убедительно сыграла под прованскую домохозяйку, что через четыре дня немцы ее отпустили, так и не заподозрив, что держали в руках серую крысу. — Ненавижу войну, — сказала она тогда, во время их первой встречи. — Но она идет, и от этого никуда не денешься. Не буду же я махать платочком вслед уходящим на фронт и вязать им теплые шапки. Переход удался. Он был тяжелым, много раз они были на волосок от смерти, и спасение казалось просто чудом, но они прошли весь маршрут. Барселона, Мадрид, Лондон. Максу нередко казалось, что в глазах проводников за внешним бесстрастием он улавливает странную смесь зависти и осуждения. Их взгляды можно было понять двояко. «Вы спасаетесь, а мы не можем», или «Вы убегаете, а мы боремся». Однако Макс особенно над этим не задумывался, потому что к тому времени, когда их высадили на военном аэродроме в Нортхолте, он был уже по уши влюблен. Нордхолт продувал ледяной ветер, и типичный для британских островов, пробирающий до костей дождь, тоже имел место. Оба закутанных беженца стояли посреди летного поля под холодной моросью. Франсуа Шарлеруа прибыл забрать охромевшего Макса обезымянный офицер разведки встречал крысу. Серая крыса стала прощаться, но прежде чем они расстались, Макс успел спросить, можно ли будет увидеть ее еще. Это повергло ее в смущение, что выразилось в обычных для таких ситуаций симптомах — ярком румянце, залившем щеки, Переминания с ножки на ножку, стиснутых руках и потоки обрывочных восклицаний, перемежающихся довольно глупыми смешками. — Ой, вот уж не ожидала. Вы это серьезно? Вы вправду... Знаете, мне бы не хотелось... Э, ну, все это так непривычно. Хотя, если уж вы спрашиваете, если вы так любезны, что... Боже, я так глупо себя веду. Ой, мамочки, ладно... Я согласна. После чего она наклонилась и неловко чмокнула его в щеку, при этом больно наступив на ногу. Их первое свидание в гостинице на Пикадилли закончилось полным фиаско. Маргарет была сама не своя, с красными глазами, простуженная и вся в слезах. Канал-линия Петта прекратил существование. Предателем оказался человек, которому доверяли, Поль Коле. Настоящее имя и звание — сержант Харальд Коул. Он оказался двойным агентом, известным как Дебодель, Бодель, и выдал немцам всю марсельскую группу. Фанни Власто и Элизабет Хаденгест удалось скрыться, но Петто Лири, он же Жерис, был схвачен гестапо и отправлен в Дахау. Как ни после пыток он остался жив, дожил до лучших дней и умер уже в обновленной Европе, для спасения которой столь много сделал. Жоржу Рода Канадчи повезло меньше. Через несколько месяцев после ареста он скончался в Бухенвальде. «Я возвращаюсь обратно», — заявила Маргарет, яростно сморкаясь. «Возвращаюсь, как только получу разрешение». Максу хотелось уговорить ее остаться, но он промолчал и лишь крепко сжал ее руки. Спустя три месяца она уехала. В ходе войны произошел перелом, изменилось и течение жизни Макса Оффолса. Неудержимо и неодолимо оно увлекло его к этой прелестной и вульгарной, бесстрашной и сексуально неразбуженной женщине. Оно увлекло его и прочь от Франции, к Америке, из-за непредвиденной, граничившей с враждебностью личной неприязни, которую начал испытывать к нему генерал Шарль де Голь. Той зимой Лондон напоминал... израненное сердце. Раны, полученные в ходе вражеских налетов, бросались в глаза, сметенные с лица земли улицы, ополовиненные дома, возникшие пустыри и нехватка всего на свете. Не было самого необходимого. На улицах почти не видно было машин. Люди, однако, продолжали заниматься каждой своим делом, будто ничего не произошло, будто многим из них не приходилось спать на платформах подземки. обходясь без смены одежды, будто не мучили их мысли о благополучии отправленных в эвакуацию детей. Район Карлтон-Гарденс, где находилась штаб-квартира Деголя, почти не пострадал. Шарлеруа отвез Макса туда для встречи с генералом. В своем отделанном деревом кабинете Деголь стоял к нему в профиль на фоне окна и показался Максу карикатурой на самого себя. «Ага, новоявленный гений». — Протеже Данжона, — произнес генерал, не оборачиваясь, — позвольте сказать вам следующее, месье, я всецело доверяю осуждению своего друга ректора. Ваши достижения и таланты впечатляют. Тем не менее, идеи, содержащиеся в вашей работе, по большей части абсолютно несостоятельны. Что касается необходимости какой-либо общеевропейской организации, то, пожалуй, с этим еще можно согласиться. Европейцам нужно будет позабыть прошлые обиды и примириться с Германией. Все остальные ваши предложения — дикий бред. Осуществить их значило бы добровольно сдаться на милость американцев и сменить прежнюю зависимость на новое рабство. Я этого не допущу. Макс не проронил ни слова. Умолк и генерал. Шарлеруа взял Макса под локоть и повел к выходу. За ними еще не успела закрыться дверь, как по-прежнему стоявший у окна со сцепленными за спиной руками Де Голь произнес. «Знали бы они там, какие обломки спичек мне приходится пускать в дело, чтобы добиться для Франции свободы». «Поймите...» «Рузвельт его в грош не ставит», — извиняющимся тоном сказал Шарлеруа, когда они уже были за дверью. Да и Черчилль тоже не очень с ним считается. Даже в самом французском дипкорпусе есть много таких, кто не рекомендует сближаться с правительством де Голля. Рузвельт, будь его воля, давно избавился бы от генерала. Он скорее предпочел бы иметь дело с Жиро, например. После этого Макс с генералом почти не встречался. Его определили в отдел пропаганды, где он сочинял листовки для оккупированных территорий и переводил различные документы с немецкого, считая часы и минуты в ожидании вечера, в ожидании прихода крысы. Потребности военной промышленности в металле лишили район Портчестер-Террас, как и весь Бейсвотер, традиционных для него перилиц и калиточек. И он, подобно другим оставшимся без обычного убранства улицам Лондона, прикрывал наготу плотным зимним туманом. Макс поселился на нижнем этаже дома, принадлежавшего Мишелю Власто, брату Фанни Родоканаччи. Большая часть лестницы была уничтожена пожаром при попадании зажигательной бомбы, и в доме до сих пор стоял сильный запах гари. Во время подъемов и спусков приходилось идти, вжимаясь в стенку. Жизнь стала дырявой, стала книгой со скомканными, вырванными с корнем страницами. Экономка в ласто, миссис Шанти Диккенс, женщина индийского происхождения, облаченная в длинный бесформенный плащ, большой берет и башмаки на шнурках, и обладавшая таким неуемным аппетитом, что сжевывала даже слова, говорила. «Не обращает внимания. Никого не упил, а это глав, Ведь так?» Затем указывал на ведро с песком. «Это есть стоит на каждом этаже в самом низе, и на первом этаже и где в случае чего». У миссис Диккенс была изумительная память, и она цитировала наизусть все заметки уголовной хроники. «И он изрезал ее и на куски, сэр, прям ужесть!» — рассказывала она со смаком. «Жуть, да?» Может, есть, да чаем запиваете? Крыса наведывалась к нему при всякой возможности, шла пешком через темный город, сквозь зеленоватый туман, следя за тем, чтобы луч фонарика падал только под ноги. В те вечера, когда она не приходила, Макс, укутавшись в пальто, сидел у слабенького электрообогревателя и проклинал судьбу. Депрессия, таившаяся в глубине сознания, выползала тогда на середину комнаты, Холод и одиночество служили ей топливом. Измена, предательство стали в те времена расхожей монетой. Американцы не доверяли свободной Франции де Голле, подозревая, что в ее ряды проникли предатели-вишисты. Англичане отвечали тем, что засылали в штаб-квартиру на Карлтон-Гарден за своих собственных информаторов «Жорж Матье, Поль Колле». Друг мог оказаться твоим убийцей, и чрезмерная доверчивость могла стоить жизни. «А что ты за жизнь без доверия? И разве без него возможно испытать всю глубину радости общения?» «Эту ущербность мы все унесем с собой в будущее», — думал Макс. «Недоверие, постоянное ожидание, что тебя обманут — это воронки от взрывов в сердце каждого из нас. Если выживем, я никогда не обману тебя, крыска», — клялся он в пустой комнате. и, разумеется, не сдержал клятву. Макс не убил ее, просто в течение всей жизни пронзал ее сердце шпагами измен. Ну а потом появилась Буньи Каул. Неприятная правда заключалась в том, что Маргарет Роудс, она же Пегги, была никудышной любовницей. Это не доставляло ей ни малейшего наслаждения. Ее воспитало сопротивление, и она не имела понятия о радостях самоотдачи. Макс был терпеливым учителем и пытался, избегая назидательного тона, обучить ее. Через какое-то время ему стало казаться, что она старается что-то воспринять, но у нее не хватало терпения. Ей хотелось одного, чтобы это окончилось, возможно, быстрее, и они могли бы болтать, прижавшись друг к другу, Словом, будучи обнаженными, вести себя так, как люди одетые, то есть не как любовники, а просто как друзья. По ее собственному признанию, у нее всегда было пониженное либидо, как она выразилась. Она уверяла, однако, что любит его. То есть зимой, в полуподвальном этаже, стискивая его в своих объятиях под шотландскими пледами, она уверяла его, что еще никогда не была так счастлива, что теперь даже стала бояться смерти. Она также призналась, что не может иметь детей. Слушай, для тебя это не важно? Спросила она. Или все, конец связи. Потому как многие бы так поступили. Для них, если нет бобиков, значит все их причиндалы псу под хвост. Он и сам удивился, когда вполне искренне ответил, что для него это не имеет значения. Ну и ладно, счастливая ты моя денежка. Давай сменим тему, идет? «Помнишь парня, который встретил меня на аэродроме? Пупсик из разведоотдела М-19. Он хочет перекинуться с тобой парой слов. Я только передачное звено. Поступай как хочешь. А встречу я могу устроить». Недели позже эта встреча состоялась в отеле «Метрополь» на Нортамберленд-авеню. Офицеры разведслужбы звали «Нива». «Меня тоже переправляли через линию Пэта, так что мы в некотором роде однокашники», — сказал, представляясь англичанин. Макс в этот момент думал о том, как тепло тут у них в метрополе, о том, что ради одного этого, вероятно, можно согласиться на что угодно. Отклонил бы он предложение Нива в тот день, если бы они встретились не там, а в промозглой комнате, продуваемой холодным ветром. Неужели он пал так низко? «Короче, мы хотим видеть вас у себя на борту», — заключил тем временем Нив свою речь. «Это, разумеется, не значит, что вам надо совершить прыжок сию же минуту. Я понимаю, это все же важное решение. Вам требуется время. Даю вам пять минут и даже десять». Едва услышав его предложение, Макс сразу решил не отказываться. Англичанин, имеющий все полномочия и наверняка заручившийся одобрением американцев, пожелал видеть его на борту. Его концепция, по выражению Нива, была самое то, и мировое сообщество созрело для нее, а закоснелый генерал — нет. Немцы так и так войну проигрывают. Основа будущего мира будет закладываться в нью хэмпшире через три недели, в июле, в местечке под названием Бреттон-Вудс. Там соберутся представители более чем сорока государств, там будут и эксперты, и твердолобы, и мечтатели. Их задачей станет определение форм послевоенного восстановления Европы, решение проблем колебания валют и выработка приоритетов в торговых отношениях. Максимилиану Офулсу предложено сыграть роль ключевой фигуры в решении этих задач. Для него заготовлено почетное место в одном из университетов, скорее всего Колумбийском, и место научного сотрудника в Оксбридже. Рукопожатие через океан, и вы из тех парней, которым предстоит его осуществлять. Вам не придется играть роль одного из делегатов. Вы нам нужны для того, чтобы организовать рабочие группы, чтобы провести глубокое исследование ситуации, чтобы построить системы взаимоотношений, которые будут работать. Итак, на его глазах предстояло родиться новому миру, и ему предлагали стать повивальной бабкой этого мира, его восприемником. Вместо слабака Парижа, вместо эфемерного карточного домика старушки Европы, ему предоставляли возможность построить железобетонный небоскреб нового мира. — Мне не нужно времени на раздумье, сказал Макс. — Считайте, что мы договорились. У него было такое чувство, что он получил и принял предложение вступить в брак, предложение от неожиданной, но крайне завидной невесты. Он сознавал, что Франция, девица одного с ним происхождения и крови, Франция, с которой он был обручен со дня появления на свет, никогда не простит ему, что он сбежал от нее прямо из-под венца. Что Шарль де Голь не простит, это уж точно. Ночью лежа с Пегги Роудс в постели на перекошенном полу своего полуподвального жилья на Порчестер-Террас, он и сам сделал предложение. Ты согласна выйти за меня, крыска? Спросил он. Ой-ой-ой, подпольщик ты мой. Ой, конечно, да-да-да! Был ответ. С Нивом он встретился еще раз. Это было в начале восьмидесятых. Тогда Макс Офолс уже служил в разведке. в то время как офицер Нив стал членом парламента и ближайшим доверенным лицом премьер-министра Маргарет Тэтчер. Сидя на террасе Вестминстерского дворца, они выпили и вспомнили старые времена. Вскоре после этого Эри Нив был разорван на куски бомбой ловушкой и установленной Ира в тот момент, когда выезжал с парковки у торговой палаты. Предательству не было конца. «Уцелеешь один раз, но ну так тебя достанут следующий». Магический круг насилия не был разорван. Возможно, это эндемичное явление, присущее именно человеческому бытию. Быть может, насилие показывало, чего мы добиваемся, или просто в неприкрытой форме являло нам то, что мы делаем. В апреле 44-го серую крысу сбросили на парашюте в О Верн. Там ей предстояло наладить связь между разрозненными группами местных партизан Маки и направить их в те места, где почти ежедневно для них сбрасывали с самолетов оружие и боеприпасы. Далее ее задачей было объединить их для консолидированного выступления, которое должно было совпасть по времени с высадкой войск в Нормандии. В процессе подготовки она организовала нападение на штаб-квартиру гестапо в Мон-Люсоне и на оружейный завод. Потом настало время Че, 6 июня, и она оставалась на боевом посту и сражалась в рядах Мура, организации, для которой наконец-то пришел долгожданный час отмщения. В конце июня, когда Макс Оффолс собирался отбыть на конференцию в Бреттон-Вудс, он не имел представления, жива Пегги или уже мертва. Как он и опасался, по указанию генерала, в штаб-квартире к нему стали относиться как к парии. почти как к перебежчику. Ему так и не простили вероломство, поэтому доступ к любой информации был для него закрыт. В конце концов информацию он все же получил. Ему позвонила миссис Шанти Диккенс. «Сэр, вы слушаете, сэр? Я говорю с господином Максом, да? Слава Господу, сэр! Письмо, письмо от миссис Макс. Я открыт, ладно? Хокей, сэр, с ней все хоккей! Ура!» Она есть любить вас, сэр. Она спрашивает, где вас черти носят хоккей. Все, пока, сэр. Ура! 26 августа, на следующий день после освобождения Парижа, генерал де Голь прошагал по Елисейским полям вместе с представителями движения Свободная Франция и участниками сопротивления. В рядах французов в тот день шла одна англичанка, а 27. Миссис Макс, она же Маргарет Роудс, она же серая крыса, уже летела в Нью-Йорк, и офулсы начали строить в Америке свою семейную жизнь.